Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют. Эрик Найт Леший. Посвящается доктору Гарри Джарыту, человеку, который понимает собаку. Глава первая. Не продается. В посёлке Гринлбридж Каждый житель знал Лесси, питомцу Сэма Керклэфа. Она была, можно сказать, самой известной собакой на всю округу, и по трем причинам. Во-первых, чуть ли не каждый в поселке признал бы, что не видывал колли красивее ее. Это высокая похвала, потому что Гринлбридж находится в графстве Йоркшир, а в Йоркшире собака Всем собакам королева. Здесь на суровом севере Англии она хороша, как нигде на земле. Гуляет ветер, хлещут холодные дожди по плоским и голым полям, но у собак только богаче становится шуба. И сами они так же крепки, как здешний народ. Народ здесь любит собак и умеет их выращивать. Обойдите хоть сотню, хоть три маленьких горняцких поселка в этом самом большом английском графстве, и везде вы увидите ту же картину. Идет человек в бедной рабочей одежде, а за ним по пятам собака. Такая породистая, такая на вид аристократка, что иной любитель собак-ураженец другого края, пусть даже самый богатый, глядел бы на нее завистливыми глазами. Гринл-Бридж в этом смысле не отличается от прочих иркширских деревень. Люди здесь знали толк в собаках и любили их. Здесь у многих были отличные собаки, но жители поселка все как один признавали, что если когда-нибудь кто-нибудь в Гринэлбридже вырастил собаку красивей Лесси, трёхцветный колли с эмэкерклафа, то это было не на их веку. Но имелась и другая причина, почему Лесси хорошо знали в поселке. Дело в том, что по ней, как говорили женщины, можно было ставить часы. Началось это года три назад, когда Лёсси была годовалым щенком, веселым и взбалмошным. Однажды Джокер Клоф сын Сэма Караклафа прибежал домой сильно взволнованный. Мама, мама, кричал он захлёп. Сегодня я выхожу из школы, и знаешь, кто там сидел и ждал меня? Лесси. Как ты думаешь, откуда она узнала, где я? Вернул чуил твой запах Джо. Другого ничего не придумываю. Так или иначе, Олесси и на следующий день ждала у школьных ворот, и на третий день. Проходили недели, месяцы, годы. И было все то же. Женщины, выглядывая в окна своих домиков, и лавочник, стоявший в дверях своих лавок поверхней улицы, видели бегущую мимо ровной трусцой горделивую черно белую с золотыми подпаленными собаку и говорили: «Без пяти четыре, лесь себе ждёт". Ясный ли день или дождь, собака всегда была на месте и ждала мальчика одного единственного из полусотни мальчиков выбегавших ватагой на асфальтовый двор, потому что для собаки был важен только этот один. Каждый раз наступало мгновение счастливой встречи, а затем они вдвоем, мальчик и собака, шли домой. Так бывало всегда, изо дня в день, уже четвертый год. Лесси стала общей любимицей в будничной жизни поселка. Ее знал чуть ли не каждый. Но больше всего люди ценили Лесси потому, что она была утверждением чего-то такого, чего они сами не могли бы внятно объяснить, чего-то, что было связано с их гордостью. А гордость их связана была с вопросом о деньгах. Обыкновенно, если кому случалось вырастить особенно красивую собаку, она в один прекрасный день переставала быть собакой и становилась чем-то на четырех ногах, что стоит денег. Она, конечно, оставалась как была собакой, но теперь она была вдобавок чем то еще, потому что на ней мог прослышать какой-нибудь богатый человек, любитель собак или могли ее увидеть ловкие барышники, и тогда нашелся бы на нее покупатель. Богатый может так же горячо любить собаку, как и бедный. И в этом между ними нет разницы. Разница в том, как они смотрят на деньги. Бедный сядет и подумает, сколько ему потребуется угля на зиму и сколько нужно будет пар башмаков, И сколько пищи для детей, чтобы они росли крепкими, и придет он домой и скажет. Нам иначе не обойтись, так не мучте вы меня, не надоедайте. Мы как-нибудь вырастим себе другую собаку, и будете вы все любить ее не меньше, чем любили эту. Таким образом уходила из дому ни одна прекрасная собака в Гринэлбридж, но не лесси. Весь поселок знал, что даже герцог Радлинг не может купить у Сэма Кэроклафа его лесси. Сам Герцк, который живет в своем большом поместье в одной миле от посёлка и у которого полно там превосходных собак, Герцог три года пытался купить у самого Кэроклафа его колли. Но сам устоял. Ни к чему вам набавлять цену в ваш светлость, говорил он. Цена правильная, но собака не продается. ни за какие деньги. В поселке все это было известно. Потому-то лесье так много значило для жителей. Она представляла собой особую гордость, которую деньги не могли у них отнять. Но собаки принадлежат людям. А людей стегает судьба. И временами в жизни человека наступает такая полоса, когда судьба бьет его слишком тяжко. И тогда он поневоле склоняет голову и решает, что должен поступиться гордостью, чтобы не оставить без хлеба семью.